Глава 70. -я. Сфинкс. Необходимо упомянуть, что еще до свежевания Левиафана обезглавливают. Отделение головы Кошелота — это научный анатомический подвиг, которым весьма гордятся опытные китовые хирурги, и не без оснований.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 Возьмите также в соображение, что нашему хирургу приходится проводить операцию сверху с высоты 8, а то и 10 футов, отделяющих его от пациента. Причем этот пациент почти скрыт под мутными волнами, нередко весьма сильными и неровистыми. Учтите, кроме того, что в этих крайне неблагоприятных условиях он должен сделать в туше отверстие глубиной.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 Будто он за десять минут может обезглавить любого кошелота. Отделенная голова оставляется на тросе за кормой, пока не будет освежевано туловище. После этого, если кит был небольшой, голову поднимают на палубу и разделывают самым тщательным образом. Но с головой взрослого Ливиафана так распорядиться невозможно. Дело в том, что голова крупного кошелота составляет чуть ли не третьего объема,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 И вот, пока корабль, напрягаясь, круто кренился на бок под страшным давлением на грот Марс, а нокиреив по всему борту, словно краны, торчали над волнами, кровоточащая эта голова висела на поясе у Пекада, точно гигантская голова Алаферна на поясе у Юдифи. Наступил полдень, и команда ушла вниз обедать.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 Ты ныряла глубже всех ныряльщиков. Эта голова, на которую светит сейчас солнце с неба, двигалась среди глубинных устоев мира. Там, где кану вгниют в безвестности имена и флотилии, Где похоронены несбывшиеся надежды и заржавленные якоря,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 Сколь несказанно многое связывает у вас, Каждый мельчайший атом природной материи Имеет свой двойник в душе.